Эпизод третий. Цена мечты. Один. Доложите обстановку, полковник, п о т р и о генерал Твидд, вскоре после посадки шаттлов на планету. Сэр, сопротивление со стороны пиратов не встретили. Местные силы самообороны уничтожили противника своими силами. Пехотные подразделения отступают к своим шаттлам. Угу. Удивленно и даже растерянно промычал генерал. Он вообще-то хотел, чтобы его п о д р а з д е л е н и е уничтожили основные пиратские силы. Их приняли бы как героев, и тогда с местными разговаривать было бы намного проще. Но эта карта оказалась бита. Впрочем, пара козырей рукаве еще есть, а также Джокер. Продолжайте, полковник. Я установил связь с местными и сейчас помогаю им разбирать завалы в поиске выживших. Что самолеты? Стоят на окраине города, сэр. Они сдались местным. Это понятно, усмехнулся генерал. Что ж... — Помощь населению — это правильно. — Я сейчас сам спущусь для дальнейшего ведения переговоров. — Да, сэр, но лучше, если вы спуститесь к вечеру. — Почему? — Сейчас разговаривать все равно не с кем. — А к вечеру, думаю, вся работа будет выполнена. Найдем их главных, они немного очухаются от произошедшего, и тогда уже можно будет о чем-то вменяемо говорить. — Хорошо. Разбор завалов действительно продолжился до самого вечера и окончился в сумерках. ш а т л ы даже подсветили город своими мощными прожекторами, чтобы все смогли доделать. Впрочем, и вечером разговаривать тоже было не с руки. С местных шок проходил довольно долго, оно и понятно. Половина города была начисто стерта с лица земли. Еще некоторое количество частично разрушено. Полностью целыми, не считая попадания нескольких снарядов, оказалось всего три десятка домов. Ночи тут холодные, и всех людей, оказавшихся без крыши над головой, пришлось отвезти на секретную базу. Дорогу показывал местный капитан на своем волке. Что касается пиратов, то деться им было просто некуда, кроме как своей ш а т л о й Попыток взлететь никто даже не делал. Все понимали, что далеко им не улететь. Только пилотов с а м о л е т о пришлось оприходовать и запереть в ш а т л е чтобы они не изувечили свои машины. И такое могло случиться. Генерал смог поговорить с местными властями только на следующий день, но дальше благодарностей и организационных вопросов разговор не пошел. В системе появился чрезвычайный посол Конфедерации, вот ему и предстояло налаживать более тесные контакты с этим скудным природой, но богатым на роботов мирком, в ы т о р г о в ы е последних. Хотя если уж на то пошло, то забрать их силы не составляло труда, но это крайний вариант, все же они не пираты какие-нибудь. Всех роботов пиратских и местных вытащили из города, из гор и сложили в два ряда. Прямо в в о л ч а я стаях мыкнул генерал т в и д разглядывая машины сохранившиеся рисунки волков на корпусах. Полковник Крей кивнул. Вы попали в точку, сэр, это их неформальное название. н о надо же, прям все как у людей. Кстати, если они изолированы так долго, то откуда они знают, как выглядят волки с других миров? Не знаю, сэр, может какой-то носитель информации сохранился, скажем, бумажный, вроде журнала. Может быть. А чем это они пахнут, Крей? Такое в п е ч а е н и е что спиртом и еще чем-то противным, но явно не маслом и охладителем. Так и есть, сэр. Они залили в систему охлаждения технический спирт из-за отсутствия штатных охладителей. Генерал невольно хмыкнул. Их правильнее было назвать «пьяные волки». Полковник улыбнулся. А вместо масла они залили рыбий жир. Вот оно что. А то я все никак не мог понять, чего они еще н а х и м и ч и л и Прокладки и все прочие эластичные элементы сделали из кожи. Другого материала у них просто нет. Вся химическая промышленность — это пивоварня. «Чудно!» «Ладно, вы узнали насчет роботов. Сколько там и чего?» «Да, сэр. Как вы можете заметить по рукам на головах волков, оригинальная, надо заметить, модернизация. У них есть средние титаны, а также гоплиты и самые серьезные тяжелые тарантулы и крабы. Вот полный список». к о х ты!» — глянул в электронный планшет генерал. «Это мы удачно зашли. Давненько я не видел таких монстров». Полковник понятливо кивнул. Он вообще их никогда не видел раньше. Оно и понятно. Производство таких тяжелых машин – слишком дорогое удовольствие. Конфедерация о г р а н и ч и л а с ь выпуском легких и средних роботов до границы с тяжелыми, но не переступала этот порог. К тому же, если хорошо подумать, то на нынешних локальных театрах военных действий такие роботы не нужны. Вот на масштабных битвах другое дело. Но большие войны Конфедерации давно не в в я з ы в а е т с я Другое дело, пожелают ли они отдать все добровольно. Все-таки даже они понимают, что цена этому немалая. Это пусть посол корячится, ему за это платят, причем больше, чем генералу. Но если его красноречия не хватит, то...